Короче говоря, в процессе сгущения облака, превращающегося в звезду, наступает момент, когда в центре вспыхивает ядерный огонь, зажигается солнце, светило как бы включается, может быть, весьма стремительно, и все выглядит так, будто кто-то и в самом деле скомандовал «Да будет свет!». Во-вторых, есть еще более ранний и даже более драматический момент – вселенской истории, когда тоже произошло включение света по команде. Солнечная система сформировалась около 5 миллиардов лет назад, а наша галактика за миллиарды лет до этого. Однако и это всего лишь одно гигантское скопление звезд из множества ему подобных во Вселенной. Их, возможно, около ста миллиардов, и в каждом содержатся многие миллиарды, а в некоторых случаях даже триллионы звезд. В 20-х годах XX 20 -го века ученые открыли, что галактики сконцентрированы в скопления, которые удаляются друг от друга. Обнаружилось также, что с общей теорией относительности Эйнштейна, завершенной в 1916 году, хорошо согласуется допущение, будто бы Вселенная неуклонно расширяется. Если мы заглянем достаточно далеко в прошлое, мы увидим время, когда все вещество Вселенной было упаковано в одно единственное тело. Первым человеком, который выдвинул эту гипотезу в 1927 году, был бельгийский астроном, И католический священник Жорж Леметр. Назвав единое тело в начале начал космическим яйцом, он предположил, что его взрыв и привел к образованию нынешней Вселенной. Со времен Леметра астрономы сделали максимум возможного, стремясь выяснить, что представляло собой космическое яйцо и каковы были стадии предполагаемого взрыва. Если мы пустим время Вселенной вспять, то увидим, как все галактики слетаются к единому центру, и при этом возникает эффект, подобный тому, как если бы перед нами сгущалось газопылевое облако. Ядро его раскаляется все сильнее, таким образом космическое яйцо было невообразимо горячим. Предположим теперь, что мы начинаем историю с этого сверхгорячего космического яйца, и время у нас снова течет в привычном направлении. Космическое яйцо лопается, произведя самый большой взрыв, который только можно вообразить, и куски его в первый момент слишком горячи, чтобы их считать материей в нашем понимании. Поначалу продукты взрыва – это чистая энергия. Но в доли секунды температура резко падает, и Вселенная становится достаточно прохладной, чтобы образовались определенные фундаментальные частицы материи. В наше время Вселенная слишком прохладна, чтобы они могли существовать. Всего через секунду после большого взрыва Температура упала до 10 миллионов градусов. Примерно такая температура поддерживается в ядрах крупнейших звезд. И образовались хорошо нам известные простейшие субатомные частицы. Затем сформировались простейшие атомы. И только спустя миллион лет после Большого взрыва температура Вселенной смогла понизиться до 5000 градусов, что соответствует температуре на поверхности Солнца, и материя стала преобладающей составной частью Вселенной. До этого момента ее преобладающей составной частью была энергия. Отдавая дань мелодраме, можно вообразить, что слова «да будет свет» возвестили именно большой взрыв и начало первичного периода. В конце концов, свет – Это форма энергии. В сущности, мы могли бы перефразировать первые три стиха книги Бытие следующим образом, дабы привести их в соответствие с научным представлением о начале Вселенной.